Все, так и не донеся ложки до губ, разом уставились на колонна. Я не ошибся, он правда это сказал, а Фейфель, он предложил мне залезть на верблюда, за кого он меня принимает. Я честный водопроводчик. О, Он клоун, ходит с жонглёром.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 «Доброе утро, друг!» – сказал он. «Можно пригласить тебя разделить с нами кускус?» Сержант Колонн посмотрел на блюдо, после чего сунул в него палец и облезал. «Э, да это ведь манка! У вас есть манка! Самая обыкновенная ман. Умолкнув на полуслове, он неловко кашлянул. «Да, конечно, благодарю! А клубничный джем тут найдется?»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 Ну надо же, и кому только может прийти в голову отправлять шпионом такого идиота? Может он из Анкморпорка? Да ну брось, разве что он строит из себя анкморпорского шпиона. Настоящие анкморпорцы вовсе не дураки. Хеллсинга, Олсин Кушига, Альсун Кума, Олмисинга Лагра. Ты так считаешь? Они готовят карри из какого-то порошка, и после этого ты считаешь их умными? Альсин Кушини был из Алун Алькрышемика. Я знаю, откуда он, из Алуня. Они вечно за нами шпионят. Хеллсинга, Олсин, Анкмор И прикидывается Анкмор <Слышко> Встань на его место, если бы ты изображал из себя анкморпорского придурка, который разыгрывает из себя клачца, ты разве не выглядел бы точно так же? Но зачем ему притворяться, что он оттуда? А-а-а!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 «Готов поклясться? У меня он был с собой, когда...» С улицы донесся шум. Подобный шум способны создать только женщины, когда их много и все они одновременно смеются. Сноска. А еще этот шум очень раздражает мужчин, которым кажется, что смеются именно над ними. Конец сноски. Посетители караван-сарая подозрительно уставились сквозь виноградные лозы.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 С чего бы ему это делать? Чудно, а у меня он этого не делал, повторил Шнобби. Колон скрипнул зубами. Он узнал тонко право Шнобса. Таким голосом Шнобби имел обыкновение рассказывать всякие байки, от которых в радиусе 10 шагов коробилась древесина. Прошу простить, прошипел он уже на ходу, пробиваясь к выходу. А вот еще одна история про кора... Про султана, который боялся, что его жена, одна из его жен, когда он уйдет в поход, изменит ему. Не слыхали такой? Мы не слышали <свят> и одной истории, похожей на твои, Бетти. Задыхаясь, откликнулась Бана. Неужели? О, у меня их в запасе тысяча и одна. Так вот, про султана. Пошел он к мудрому старому кузнецу, а тот ему и говорит...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 «А почему бы и нет?» Злобно возразила Бетти. «Но они оскорбительные!» Неуверенно заявил Колонн. «Э, э мы вовсе не оскорблены, сэр!» Уже тихим робким голосом произнесла Бана. «Наоборот, нам кажется, истории Бетти очень... поучительны. Особенно про человека, который зашел в таверну с очень маленьким музыкантом». «Кстати, перевести было очень непросто!» «Оживился Шномби». «Они здесь в кладче понятия не имеют, что такое пианино». «По счастью, оказалось, у них играют на таком струнном...» «И про человека, у которого руки и ноги прилипли к штукатурке. Тоже было очень интересно», — вставила Неттл. «Ага, они смеялись до упаду, хотя дверные звонки у них не такие, как у нас», — встрял Шномби. «Здесь не надо идти». Потихоньку толпа девушек у колодца редела. Кувшины разбирались и уносились прочь. Лица девушек приняли выражение озабоченной занятости. Уходящая бана приветливо кивнула Бетти. э, -э спасибо, было очень… интересно, но нам пора. Спасибо большое, что согласилась с нами поговорить». Э -э, нет, подожди, не уходи». В воздухе таял легкий намек на духи. Бетти свирепо возрилась на колонна. «Знаешь, иной раз меня так и подбывает заехать тебе по уху!» Прошипел Шнобби. «Мой первый шанс за многие годы, а ты...» Он резко осёкся, увидев за спиной колонна лица посетителей, с недоумением, но в то же время несколько неодобрительно наблюдавших за сценой. И все бы могло закончиться несколько иначе, если бы откуда-то сверху не донёсся ослиный крик».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 привыкшему к Альхали. Аль-Хали. Единственное разочарование ждало ослицу в самом конце. Ступеньки кончились, а сено так и не появилась. «О, только не это!» Сказал кто-то за спиной у колонна. «Еще один осел на Минарете!» Ответом были единодушные стоны. «Ну и что тут такого? Как залез, так и спустится!» Заявил Колон. «Так ты не знаешь!» Спросил один из недавних сотрапезников: У вас в ури что нет миноретов! Э -э -э замялся колон. Зато у нас полным-полно слов! Вступил в разговор появившийся, словно из ниоткуда ветинаре. Все рассмеялись, причем было заметно, что по большей части смех предназначался колонну. Один из посетителей указал на сумрачную внутренность минарета. Смотри! Видишь! Очень узкая вьющаяся лестница! «Подтвердил Патриций. Ну и...» «На самом верху не развернуться. Слишком мало места. О, затащить осланами минарет может любой дурак. А вот попробовал ли ты когда-нибудь заставить животное спуститься задом наперед по узкой лестнице, да к тому же в темноте, это просто невозможно!» и есть, наверное, в крутых лестницах что-то особенное!» Подал голос кто-то еще. «Недаром они так привлекают ослов!»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 «Не могли бы вы, господа, как-нибудь ее успокоить?» «Мы?» – удивился лорд ветинари. «Боюсь, что нет. О, боги, чует мое сердце, сейчас начнется то же самое, что тогда в Джейли Бейли. Помнишь, Аль?» «Ой-ой-ой!» – преданно поддержал колонн. Зрители, по крайней мере те из них, кто стоял достаточно далеко от Бетти, заухмылялись. Уличный театр начал свое очередное представление. «Не припоминаю, сняли того человека с флагштока или нет?» – продолжал ветинари. У большую его часть!» – отозвался колон. «Знаете что, знаете что?» – поспешно вмешался стражник. «А если обвязать его...» «Ее!» – мрачно поправила Бетти. «Ну да, ее! Обвязать ее веревкой, а потом...»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 «Разумеется!» – тут же ответил Патриций. «Иначе как, по-твоему, Аль научился отличать осла от ослицы?» Очередной взрыв хохота заставил позабыть всех о возникших подозрениях. Колон неуверенно улыбнулся. «Наверное, мне подходит изображать идиота!» – сказал он. «Прямо само собой получается!» «Великолепная актерская игра!» – заверил лорд Витинари. Сверху донесся еще один рассерженный ослиный крик. «Проблема в том, что из-за войны их всех конфисковали и заперли под замок», произнес кто-то сзади. Сверху упал кирпич и разбился на мелкие кусочки. «М-да, еще немного, и она сама свалится». «А может мне удастся убедить ее спуститься?» предложил Патриций. «Не получится, Офинди, мимо нее по лестнице тебе не пролезть». И повернуть ее не получится, как и заставить спуститься задом наперед. «Я обдумаю ситуацию», – сказал Патриций. Легким шагом он скрылся в караван сараи и буквально через минуту вернулся. Зрители увидели, как он входит в дверь минарета. Затем услышали, как он поднимается по лестнице. Э, «Думаю, у него получится», – сказал кто-то за спиной колонна. Через некоторое время ослиные вопли смолкли. «Ей никак не повернуться! Слишком узко!» Прокомментировал специалист по застрявшим на лестнице ослам. «Развернуться не может! Задом наперед не пойдет, Против фактов не попрёшь!» «Всегда находится такой вот всезнайка, верно, Бетти?» Усмехнулся колон. «Во-во, всегда!» С башни не донеслось ни звука. Кое-кого из толпы это чрезвычайно заинтриговало.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 «Подождите-ка, я тоже их слышу!» Воскликнул колонн. Все взгляды устремились на дверь. Показался лорд-ветенари с веревкой в руке. За спиной колонна специалист по застрявшим ослам произнес. «Это всего лишь веревка, а стучат половинки кокоса. Он, наверное, хочет над нами посмеяться». «А откуда он взял кокос? Нашел в минорете?» «Видимо, принес с собой». «Так значит, и ходит везде с половинками кокоса в кармане?»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 объявил лорд ветинари. Минарет ослица. «И все?» не выдержал стражник. «Ну как тебе это удалось? Опять какой-нибудь фокус?» «Ну конечно!» и «Я так и знал!» «Именно что фокус?» подтвердил лорд ветинари. «И как же ты это проделал?» «То есть никто не понял?» Толпа дружно наклонилась, разглядывая животное.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 «А только иллюзия ослицы. Не стану отрицать. Хорошо выполненная иллюзия». К тому времени половина зевак сгрудилась вокруг ослицы, а вторая половина бросилась искать потайные панели в минарете. «А теперь, Аль и Бетти, нам самое время скрыться!» – послышался за спиной у колонна голос ветинари. «Вон в том переулке. А когда завернем за угол, мы побежим». «С чего это нам бежать?» – капризно осведомилась Бетти.